«Почем полумесяц?» Даур не одобрял собратьев по Перу, погруженных в русскую национальную идею, львиную долю своей жизни проводивших в буфете ЦДЛ. Ему казалось, что антисемитизм подрывает их здоровье. «Взялись бы соревноваться, кто лучше пишет, кто больше издается», — говорил он. «Затеяли бы борьбу за сферы влияния, если им кажется, что самое лучшее захватили евреи». Они же в отместку просто напиваются и разлагаются. Вот, например, в Сухуме. Там не национальность ставится во главу угла, а только сухумский ты или не сухумский. Сухумский ⁇ это человек, который где-то побывал и там проявил себя. Он может быть знаменитостью, небожителем или горьким пьяницей, великим деятелем или отшельником, отринувшим земные дела, но к ним одинаковое отношения однажды в буфете цдл к дауру подошел пьяный литератор и вы тоже писатель спросил он у даура даур только что получил в редакции журнал знамя где был опубликован его эпохальный эпический роман золотое колесо да пишу ответил даур о чем же о чем можно еще писать сказал даур она любит его а он не ее а другую «Купаюсь вчера, Марин», — пишет Юля Говорова. «Закаты, небо. Смотрю из реки на небо. Вечером никого. Вода теплая, но бьют родники, прохлада. И слышу разговор. По глади реки ведь разносится быстро. Возвращаюсь вчера из Пскова вечером. Вспоминаю, продуктов-то в доме нет. Вроде был кефир. Дай, думаю, сделаю окрошку. Огурцы нужны, их нет». Иду себе по дороге по рысцовской, по-рысцовской, потому что раньше там стояла деревня Рыцова. Смотрю, огурец на дороге. Я взяла. Потом еще один огурец. Спасибо, Господи! Еще огурец, потом еще. И каждый раз говорю: спасибо, Боже. Один огурец нашла раздавленный. Кто-то проехал на велосипеде. На пятом хорошем огурце уже, говорю, достаточно. Такая вот вечером была крошка. Желаю, Марин, вам такой же щедрости и именно в нужную минуту. Галерист Миша Крокин послал Лёне, улетающему в Милан, напутственную СМС-ку. Лёня ответил стихотворением «В ломбардию с луной под мышкой с женой Мариной коротышкой». Наш Сережа назвал сына Илья. Это в честь ли пророка? Поинтересовался отец лев. Нет, ответил Сергей, в честь ли ему Муромца. И вообще скажите спасибо, что я его не назвал Добрыня. Позвали на смотри на соседей, художников Армена и Ленку. Они долго не шли. Наверное, душ принимают, предположил Леня. Явились с подарками, вручили нам рижский бальзам и сушеные мандарины. Я принесла Илюшу. Армен с Леной встали. Илья их внимательно оглядел. Как же я рада, говорю, что одни из первых людей, которых он увидел, такие замечательные экземпляры, у него может сложиться хорошее впечатление о человечестве. «Да», — сказал Армен, — «хорошее и привратное. Все имеет свое да и нет», — удивляется Леня. Я месяц не мог понять, что за дебил у нас по соседству с утра до вечера насвистывает одну и ту же песенку. А это, оказывается, попугай. И я подумал, какая умная птица. Варлам моего деда звали. Варлам. Вот бы меня звали Варлам. А меня Ревас, жаловался Резога Брядза. Моя фамилия простая, крестьянская. Это сейчас ее так раздули. «Двадцать лет я работал в грузинском кино», — рассказывает Резо. «Решил возвратиться в литературу. Однажды зашел я в рощу, сел под дерево. Надо мной шумела листва, пели птицы. Вдруг я подумал, даже на гениальный рассказ пойдет огромная куча бумаги, которую сделает из этих прекрасных деревьев. Она плохое уйдет в два раза больше». «А сколько придется пустить на роман, ой, нет, нет! Пусть моя доля леса шелестит нетронутой, А я усядусь в её тени И буду читать Марка Аврелия или Шотару Ставели». Три недели была с Ильёй в Уваровке. В субботу вечером смена караула. Я еду на электричке в Москву, Лёня из Москвы в Уваровку. По дороге переписывались, где кто. Между Можайском и Бородином я пишу «Скоро встретимся!» А через несколько минут мимо полетела, как вихрь электричка, вух! Наши электрички промчались мимо друг друга так быстро, что окна слились в сплошную линию. Я заметалась, кинулась к телефону и ничего не успела написать. Но в кульминации этого ревущего пролета мне пришла смс «Встретились!» Я раньше помнил наизусть сотни телефонов, сказал я Шаким, и в результате помню только два. Твой и Женя Монина. Моей Люси на улице две девчонки. Бабуль на бутылку. Я пива не пью, дружелюбно отзывается Люся. А там нету пива, мы его уже выпили. И вашу бутылку не возьму, отвечает Люся. У меня другая специализация моя соседка из другого крыла марила тараканов рассказывает яков аким и хотя морильщик уверял что это вещество вредно только для тараканов у нее разболелась голова и она подумала что у кенора тоже разболится а еще до дезинфекции предложили мне на выбор взять к себе временно или кенора гошу или таксу по имени феликс я выбрал кенора кенор объяснил мне яков лазарич это такая лимонно желтая птичка Он поет, с ним можно разговаривать, он отвечает. Я достала Карину и сыграл. И ты знаешь, он разволновался. Короче говоря, они мне эту птичку подарили вместе с клеткой. И Марин, ко мне так относишься хорошо», — сказал Леонид Сергеев. «Только потому, что не знаешь, какой я пьяница и бабник». «Со мной за столом в Переделкино, знаешь, кто сидит? Я с гордостью говорю Седову». Курлянский. «Ну, погоди», который написал. Как удивился Седов. Он член Союза писателей. А что говорю? Как что? В этом «ну, погоди» есть только одна реплика. «Ну, Заяц, погоди». Я сегодня ехала в автобусе, рассказывает моя сестра Алла. И там один джентльмен меня всю дорогу толкал, пока я не закатила ему скандал. Он, давая припираться, какие-то неприятные вещи бросать мне в лицо, тогда я схватила его шапку и выкинула в открытую дверь. Как раз была остановка. Он прямо не знал, что делать. Наброситься на меня с кулаками или выскакивать за шапкой. Если бы это был настоящий джентльмен, аристократ в шестнадцатом колене, он бы, конечно, остался. А этот не настоящий, он выскочил. В метро зашла девушка в вагон. А там так тихо, ей, видимо, почудилось, что это какое-то учреждение. И она сказала «Здравствуйте». Леня отправился утром на вечеринку в чешское посольство. Вернулся, рассказывает. «Пришло очень много народу. Замшелые дипломаты повытащили из сундуков свои велюровые костюмы и французские немодные галстуки, какие-то чешские военные с эксельбантами и подвязками». Стол ломился от явств. В одиннадцать утра шпикачки, сливовица, бехеровка, пиво лилось рекой. Все эти люди сразу принялись за еду. Так рано утром навалили себе продуктов, тарелки, ели, пили, даже выходили на балкон курить, хотя был конец октября. Посол всех приветствовал лично, чуть не четыреста человек. Каждому пожимал руку. Я заметил Эдуарда Лимонова. Тот стоял одиноко, в добротном двубортном костюме, с широченными плечами и очень широкими лацканами. Видимо, сам его когда-то сшил. И в больших ботинках с широкими тупыми носами на микропоре. «Я поздоровался», — сказал Леня, А когда мы приблизились к послу, торжественно представил его. «Эдуард Лимонов, писатель и лидер оппозиции». Все, конечно, подумали, что я его правая рука. Тем более, прощаясь с ним, я сказал «Удачи, Эдуард!» А ближе к полудню, когда я хотел обратить свой взор к еде, все было уже съедено. Филиппинский диктатор Маркос, много лет угнетавший и грабивший свой народ, то ли, наконец, сбежал, то ли умер, в общем, пришли разбираться к его жене и с изумлением обнаружили у нее несколько тысяч пар модельной обуви. Она коллекционировала. «Посмотри мне в глаза», — попросил Даур, — «почему ты смотришь в вечность?» «Говорят, от ночной еды ухудшается память», — пишет мне девяносто летний дружище Ефраим Соловей. «Хуйня! Всегда ем по ночам, а память лучше бы была похуже». Он слушает джаз, гоняет на велосипеде и смеется над старшим братом Вовой, проживающим в Америке, что тому Виагра не помогает. В разгар ремонта ко мне приехал человек из деревни Юра с двумя взрослыми сыновьями забрать, что не нужно из мебели. Хотела все отдать, такой он белобородый, благостный, даже свой детский столик, который еще Сталяр Котов сделал, когда мы жили в Большом Гнезниковском переулке. А, Юра, не надо, не отдавайте детский столик. Пусть он останется с вами. Как вы милы мне, я обязательно должен вам сказать. Я негодяй буду, если не скажу. Надо пить структурированную воду. По 30 граммов на килограмм веса, церковную, из родника, фильтрованную, сырую, три месяца, и никогда не будете болеть. Вы запомнили? Ну, как вы милы мне, дайте я вас обниму. Ушел, потом стучит, я открываю дверь. Вы запомнили? Воду! Пить воду! Наш сосед, видя, как мы бредем по снегу со старым сеттером Лакки. А что вы будете делать с Лакки, если он сейчас умрет? Я спокойно. Похороним на Новодевичьем кладбище. Связала нашему Лакке носки и тёплый жилет. В них он гулял на улице в свою последнюю семнадцатую зиму. А когда пробил час, за ним явились два ангела — ветеринар и шофёр. Их звали Лёня и Марина. На своем очередном юбилее Яков Аким сказал, «Я вспоминаю свои юбилеи, начиная с десяти лет. А я сейчас подумал, — говорит Коваль, — и с ужасом понял, что я себя помню только начиная с сорока». Но не такой-то Коваль был и прекраснодушный, — вспоминает Сергеев Лёня. Знаешь, какой у него любимый анекдот? Он его рассказывал, когда к нам в буфете кто-нибудь хотел подсесть. Сидят Петька и Чапаев, пьют. К ним подходит политрук Фурманов. «Вам третий не нужен?» «Ты будешь пятый», — отвечает Василий Иванович. «Как так? Четверых уже послали». «Вот я не знаю, нормальная она или нет, — наша консьержка, — удивляется папа. Когда я иду мимо нее, она всегда говорит: если бы вы знали, как я вас люблю, можно я вас поцелую. Ну валяйте, я отвечаю. Она обнимает меня и целует, целует, и все газеты с журналами мне отдает, принадлежащие другим людям. Берите, берите, бормочет, вам нужнее. Сегодня до того день счастливый, сказала Люся. Даже все негодяи и подлецы были очень ко мне расположены. Коля Шаров — орнитолог. Я написала о нем колонку в газете «Московская правда» и назвала ее «Птицы в городе». Случилось так, что Николаю пришлось забежать в общественный туалет. И, представляешь, он взволнованно говорил, на гвозде болтается лишь один клок газеты с твоей статьей про меня. Я просто не знал, на что решиться. Коля — профессиональный орнитолог и любитель энтомолог. Многие годы он звал меня с собой в Юго-Восточную Азию, причем в сезон муссонных дождей, потому что в это время, мечтательно говорил Шаров, все гады повыползут. Собрались в Таиланд. Коля, его жена Галя и я. Мы еще в очереди стоим на получение посадочного талона, а Шаров уже начал съемку, как его Галя будет входить в самолет. Вдруг Галю обгоняет певец Николай Басков. Видимо, летит на гастроли в Бангкок, заметил, что идет съемка и стал заслонять лицо ладонью. Шаров ему, да на кой вы мне сдались? Проходите быстрее, вы мне мою Галю загораживаете. Шаров еще в самолете над Бангкоком. Ой, пошел уже запах Таиланда, ни с чем не сравнимый. Был бы я олигархом, говорит Коля, я бы на три дня в ханой смотался. Там настолько чудесно. Змеи готовят в деревни, деревне. Объединение. В Лаосе на острове мы ехали по узенькой дорожке на велосипедах. Галя врезалась в киоск с чипсами и кока-колой, практически разнесла его в дребезги и еле удержалась, чтобы не свалиться с обрыва в Миконг. «Эх, жаль, я не знал», — переживал Коля, а то бы остановился и заснял этот момент. Идемте в другой храм, звал Насколя. Там еще лучше фалосы, настоящие, не стилизованные. Галя считает мои расходы за истекший день. Потом мы поприветствовали Буду на сто пятьдесят бат, потом я тебе пятьдесят давала на пожертвование, потом мы на сто бат изумрудному Будди положили копейками. Во Франкфурте. Художники Борис Алимов и Валерий Васильев спросили у Асара Эппеля. — Слушай, Асар, это же на Лене Тишкова. Что она хоть за писательница такая? — Марина Москвина! — воскликнул Асар. — Это потрясающая писательница! — Как хорошо, — сказал потом Леня, что они на Асара напали, а не на кого-нибудь другого, а то он бы им ответил. Прозаик Н в отчаянии. — Критики меня не жалуют. Ты бы посмотрела на эти лица, пропитые, все прокуренные рожи. В ЦДЛ сидят, пиво пьют и злословят, вот и все критики. Ничего святого у них нет в старых растянутых свитерах и коричневых брюках. Ну, кто из вас евреи, строго спросил Слава Пьецух, приблизившись к нашей дружной компании в буфете ЦДЛ? Каждый раз... Проходя мимо зеркала в ванной, пишет мне из Берлина старина Эфраим Соловей. Обращаясь к себе на повышенных тонах, яростно сжимая кулаки. «Эфраим, ты здоров!» — десять раз. «Ты юн и телом, и душой не менее десяти. И не финти!» «Сегодня у моих бабушки с дедушкой бриллиантовая свадьба», — сообщила Бородицкая. Мало того, что они родились в один день, так они, представляешь, в этот свой день рождения еще и хитрились пожениться. Посылаю в журнал «Знамя» отрывок из моей книги «Коротких историй. Танец мотыльков над сухой землей». «Выброси диалог про журнал «Мэнс хелс посоветовал Лёня. «Давай не будем рекламировать более удачливые журналы». Я пригласила в ресторан отца Льва, детей, внуков. Говорю, заказывайте, кто что хочет. Все набрали пасту карбонара, шоколадные коктейли с мороженым, пирожные с горячим шоколадом, а папа взял блинчики с мясом. Я говорю ему, Лева, ты дома все время ешь блинчики с мясом и в ресторане заказываешь. Это чтобы не увлекаться ресторанами, отвечает Лев. А такое впечатление будет, ну дома блинчики с мясом и в ресторане то же самое, какая разница? С Илюшей Арсением приходим в исторический музей. Там выставка из алмазного фонда. Ордена, монеты, короны золотые, усыпанные жемчугами и изумрудами бриллиантами. Археологические раскопки, монеты, серебро. На маленького Арсения все это произвело впечатление. В отличие от Ильи, бывалого зрителя всяческих чудес, который на все алмазы и сапфиры размером с куриное яйцо, спокойно говорил, что у него есть и не такие. В столовой Дома творчества Переделкина патриотическое писательское крыло обсуждает поэта Ивана Жданова, который, как я поняла из их беседы, занялся издательской деятельностью. Они с ним имели серьезный разговор и пришли к выводу, что Ваня полностью денационализирован. Народ, который его породил, разлагается, а ему хоть бахны, возмущались они. Космический взгляд на вещи, видите ли, Соколова издал. «И сдал бы меня!» Или стали перечислять достойные кандидатуры, как вдруг в этот список затесался Давид Самойлов, но мигом вылетел. Ой, то есть не Самойлова, а Рубцова. Профессор Яско Танака из Киото рассказывала про одного знаменитого японского дирижера. После концерта он приходил всегда с женой на кладбище, где похоронены его тесть и теща, чтобы отпраздновать успех в их присутствии. На стенке кабинета музыки висит чей-то портрет, ужасно всклокоченный. «Вот это кто, по-вашему?» — спрашивает на родительском собрании учительница пения. Лёня говорит «Это Грик», а оказывается, это Эйнштейн. Прихожу домой за полночь с вечеринки. «И как на это прореагировал твой обманутый муж?» — спрашивает папа. На что мать моя Люся кричит из своей комнаты. Да наши обманутые мужья живут лучше, чем у других не Прошу тебя, говорила я Дауру зонтарии, будь очень строг, читай мой роман, и где что не нравится, бери и переписывай заново. Я должен тебе сказать, Марина, но только без обид, Даур сделал паузу. Ты очень много тратишь времени и внимания на совершенно незаслуживающий этого предмет человечества. Оно не оправдало себя. Почему-то Юрию Квалю Ковалю никак не давали государственную премию. Сколько раз выдвигали, и все напрасно. Детская секция «Союза писателей» не сдавалась и продолжала выдвижение. Знойным и июлем собрались мы в конференц-зале и вновь стали восхвалять до небес достойнейшего Юрия Осича. Сам он сидел во главе стола, будто принимал парад, а его друзья Роман Сев, Юрий Кушак, Сережа Иванов, Яков Лазари Аким, Юрий Нарштейн и другие проходили перед ним, как кремлевский гарнизон. Какой великолепный коваль, сказала мне Дина Рубина. Он похож на главаря ракетиров, так и кажется, что за окном ждет его серебристый Мерседес. У меня на участке гадюки, рассказывал Леонид Сергеев. Гости боятся ко мне ходить, а соседи Кагор держат специально. Вдруг с моего участка к ним приползет гадюка и укусит, а Кагор он нейтрализует яд. Однажды я увидел гадюку, взял и в лес отнес. Вот и правильно, одобрил Юрка. А то если б ты ее убил, все гадюки явились бы и тебя покусали и твоих собак. Я принесла ему в подарок небольшую кость мамонта, столь тщательно завернутую в салфетку что Коваль подумал, это бутерброд с сыром. Кость мамонта он принялся словами. Спасибо, карман не оттянет, а вдруг пригодится. Завершал праздник Юлий Ким. После всего перечисленного осталось добавить, сказал старый друг выдвиженца, что Юра чудесный шахматист и прекрасный семьянин. Смех Наташи Коваль заглушил бурные аплодисменты. «Ты, Юр, не говоришь по-английски?» — кто-то спросил у Коваля. Он ответил, «Я по-русски-то еле говорю». Да Урзонтария. я проспал твою передачу про меня. Причем заснул не вовремя, а до. Когда Леня в Париже снимал свою луну, с ним повсюду ездила съемочная группа. Фотограф Тим Парщиков, продюсер Ольга Осина и водитель айнер энциклопедических знаний, латых, политолог, воин иностранного легиона в Африке, воевавший в Афганистане, тонкий знаток аюрведы и специалист по воскрешению из мертвых. Съемки проходили глубокими ночами, под проливными дождями. Потом похолодало, подул ветер ледяной, повалил снег. Мы все простудились, и он отпаивал нас травяными сборами, в том числе незабываемым настоем трав для согревания сердца. При этом время от времени у Айнера звонил телефон, и он кричал свой мобильник на французском нерадимому арабу, поставщику наркотиков. «Что ты за дурь притащил? Это дерьмо, а не дурь! Мой друг выкурил за два дня то, что мы с ним выкуривали за две недели, и всего только три дня не подходил к телефону!» «Однажды в детстве я провалился в полынью», — рассказывал Лайнер. А неподалеку стоял человек, и его шок обуял. Я пытаюсь выбраться, лед обламывается. Я ему говорю, слушай, сделай что-нибудь, придумай, палку протяни, прохладно ведь. А он стоит окаменелый. В общем, когда я выбрался и пошел, он так и остался стоять. Он там и сейчас стоит, я уверен. Тишков Лёня попросил, чтобы на Эйфелевой башне, когда он там будет снимать луну, никого не было, а то это нарушит все обаяние. Ему обещали. Ольга Осина, Леоне, Как вам Тим? Он ведь совсем юный, неопытный, ну и хорошо, — отвечает Лёня, — а то, чтобы мы были с ним два замшелых гриба. На острове Сите промозглой ночью тимпарщиков в Тишкову в плащике и шляпе. — Так, встали, голову ко мне лицом, еще чуть правее, чуть-чуть, много, обратно, руку вытянули пальцы, корпус подальше от мусорного бака. — Так, замерли, снимаем дублик звезда в руке выше замерли снимаем дублик еще разок замерли ой тень это мне не нравится на лице побежала замерли ниже головы еще ниже много замерли снимаем что то контрастно смена объектива салон меняем «Диммер», «Диммерим», смотрим еще разок Ночь. Ветер ледяной, безлюдная набережная. Держу луну с обратной стороны, чтобы она не шлепнулась в сену, пока починяет генератор. Он постоянно барахлит. Обнимаю её и думаю, — кормилица-то наша. — Да, летней ночью на ты не поработаешь, — сказала Ольга. Тут бы сидели рыбаки, сновали водяные крысы, здесь бы гуляли, ебались, в общем, было бы некуда приткнуться. — Ну что это? — спросила Маша Заволокина, наша добровольная помощница. Мне показалось, что в реке блеснула огромная сияющая рыба. — А помните у Альбера Камю, — говорит Ольга, — Калигула все звал Луну. — Ля Лун, Ля Лун, Он не был шалуном, — отозвался Айнер. У него была глубокая страсть к Луне. Ночью снимаем, утром Тишков и Парщиков отсматривают снимки. «Как говорит братва, выхлоп есть?» — спрашивает Айнер. Ольга Осина. Айнер — он бандит, поэтому он такой вежливый, с юмором, приветливый. В Челюскинской за столом Тишков познакомился с пожилым художником. Тот спрашивает, как вас зовут? Лёня. Он. «И меня Лёня». Леоня окликнул его Тишков. Я тот окаменел. Но, знаете, все таки Леонид Яковлевич. А, хорошо, сказал Тишков. А меня Леонид Александрович. Несколько дней Леонид Яковлевич бродил угрюмый, ни с кем за столом не разговаривал, потом приходит на обед и говорит. Я думал несколько дней и нашел компромиссный вариант. Леонид! Анна Генина рассказывала нам с Бородицкой, как холодной снежной зимой директор поганкиных палат из Пскова привез их с итальянской словисткой в Псково-Печорскую лавру. К ним вышел настоятель, отец Александр, благодушно вступил в беседу, вдруг опустил глаза, увидел, что обе женщины в брюках и, не сходя с места, предал их анафеме. «В аду будете гореть!» — грозно сказал отец Александр. — Аня, я правильно поняла, — в ужасе зашептала итальянка, — что он сказал? — Да, он сказал, что мы будем в аду, — подтвердила Аня, — Бородицкая мгновенно. — И ты не ответила ему, — там и встретимся? У меня был учитель в Душанбе, дядя Роберто, — рассказывал мне поэт Тимур Зульфикаров. Он принес к нам Том Лермонтова и говорит. — Ой, читал Лермонтова, — такое говно! «Мама, Роберта, Да как так можно? А что такого, — он отвечает, — ему двадцать семь лет, а мне тридцать пять!» «Моя сестра Алла, значит, вы летите в Рим и Венецию? Ну, пусть земля вам будет пухом! Ой, то есть...» На один день мы с Лёней оказались в Венеции. Вечером шли по узким переулкам и мосткам через каналы, глядели на дощатые и ставни, глиняные горшки на подоконниках с цветущей лавандой и геранью, добрались до моста Реальта, и нам открылся дивный пейзаж. По каналу плыли гондолы с гондольерами разных видов и мастей, петь они уже не пели, а просто ворочали веслом. Улочки были запружены туристами, и все-таки мне захотелось прокатиться на гондоле с Леней в закатных сумерках. «Еще не хватало», — сказал Тишков. «Взгляни на эти лица. Наверняка здесь матери говорят своим детям, учись, сынок, а то гондольером будешь». А вон в очках седоватый, интеллигентного вида. «Так это, наверное, русский физик. не закрыли, он приехал в Венецию и стал гондольером». Старый гондольер чуть не столкнулся с молодым, что-то прокричал ему. Леня говорит, наверное, куда гребешь, салага. Забрели в закоулочек под мостом, а там стоят рядом два допитых стакана с трубочками, одна пара тапок, резиновые вьетнамки. Они вместе пили, рассорились, сказал Леня, она ушла, он утопился. Перед отъездом из Венеции в Милан Тишков заглянул в гостиницу к искусствоведу Виталию Пацукову, куратору его итальянской выставки. Тот уже ушел, и Лёня оставила портье для него картинку. Даблоид плывет на гондоле с веслом. И подписал «Дорогому кураторе в Италию!» У Пацукова Виталия в Риме приключилась какая-то незадача со штанами. Он спрашивает, нет ли у меня ниток и иголки. «Так давайте я вам зашью», — предложила я. «Ни в коем случае», — ответил Виталий. «А то однажды у меня сломалась ширинка. Я на Арбате, а у меня друг живет неподалеку, У него жена не работает. Я к ней кинулся. Вот она пришивает мне новую молнию, а я сижу без брюк на кухне. Мы с ней разговариваем. Вдруг неожиданно возвращается мой друг и застаёт вышеописанную картину. И у него ужас на лице. Неподдельный ужас». Возле собора Санта-Маджори во время праздничного шествия в честь святого Бенедиктина встретили сотрудников Государственного центра современного искусства Сашу и Андрея. Они должны были привезти видеопроекторы для выставки искусства и звук. Так вот эти видеопроекторы у них украли по дороге, причем у Андрея вместе с чемоданом. Перем ничего не оставалось, как разгуливать по вечернему Риму и славить святого Бенедикта. Андрей говорит... Я даже дверь не закрываю, когда ухожу. О чем мне прятать? У меня ничего нет. В какой-то момент Андрею сказали, что чемодан нашли. Небось, там все перерыли, говорю, все перемерили, подхватил Леня, и ничего не подошло. Андрей высокий, корпулентный. Сама, подумай, говорит Леня, вот украдут чемодану Пацукова, какой-нибудь молодой худой араб или поджарый негр достанет вещи виталия ну кому они подойдут брюки широкие пиджаки неимоверные почему как то раз меня тоже обворовали сказал виталий где то он купил себе модные брюки то ли в нью йорке то ли в мюнхене упаковал сдает багаж и видит его чемодан весит 12 килограмм а пишут одиннадцать пятьсот он очень удивился но ну, думает ерунда какое то имеет значение в москве чемодан открывает все на месте а новых брюк нет в чем дело а ему отвечают «Ваш чемодан как весил, так и весит 11 500, ни грамма не убавилось». «Это была мафия», — догадался Виталий. «Они специально занижали вес, чтобы у них было алиби». Сели в парке на лавочку, к нам подлетел Сизарь и скромно встал поодаль на одной ноге. «Дай ему чего-нибудь», — попросил Лёня, — «видишь, он увечный». Что-то там нафантазировал. Вот люди сели на скамейку, сейчас кушать будут, и мне что-нибудь перепадет. Я покрошила ему печенье. И в ту же секунду слетелось сонмище голубей со всего Рима. пикирует с неба и деревья прямо на нас, хлопают крыльями. Пух, перья, антисанитария. И этот первый клубица с ними на двух ногах. Мы кинулись бежать. Про хвост возмущался Лёня. Симулянт прикинулся инвалидом. На выставку русских художников искусства и звук в радиомобильном музее собралась небольшая толпа народа. Вино итальянское льется рекой, и прибыли именитые гости. Директор ГЦСИ Михаил минглин восторженно указал мне на человека в черном котелке и френче. Это Кошут, мировая величина. Понимаете, для современного искусства Йозеф Кошут все равно, что для эстрады Мадонна. Я бегу к Лёне, Кошут, Кошут, Аленя, ну и что? Мы с Мишей Миндвином были изумлены его просветленным взглядом на кумиров. Лёня в Доме творчества писателей вывесил объявление «Рукописи в унитаз не бросать». Еду в метро, читаю просветленного мастера Муджи. Рядом присаживается бабушка с баулами, сумкой на колесиках, заглядывает ко мне в книгу. «Ох, как я люблю философские книги», — она мне говорит. Все в них описано ясно, четко. кто мы есть и зачем, и какие у нас состояния. Без обиняков. Как фамилия автора я куплю и почитаю. Муджи. О, молодец! У меня есть старинная книга, от мамы осталась 1902 год. Толстой философские изречения, но они краткие. А тут вон как развернуто. Где это можно купить? Я куплю. Еще у меня есть словарь дали, откуда я узнала, что слово «юбилей» принес к нам Моисей. Оказывается, как человеку стукнет пятьдесят, все грехи с него снимаются. Это от евреев пошло. В молодости у меня были две толстых черных косы. И меня кто за еврейку принимал, кто за татарку? Я спрашивала бабушку, есть у нас евреи в роду? Нет. Но обнаружился молдаванин. «Был такой, — говорит, — она с ним встречалась в молдавском селе генерал. эполеты, красавец, брунет. А евреи, — бабуля говорила, — не служат военными. Ну, удачи вам. Как вы сказали мудже, она подхватила сумки и побрела к выходу. Обязательно купим мы почитаем». «Я впервые попробовал Пасху», — говорит Леня, — «когда у нас с Димой Крымовым была выставка в Париже, и нас пригласили в гости к одной старушке по фамилии Волконская. Тебе знакома такая фамилия?» Когда Леня работает в любой точке земного шара, он не спит, не ест, не ходит в туалет, не видит меня и не слышит. Если его тихо дергать за рукав, напоминая о телесных нуждах, он головы не повернет. И только если серьезно обратить на себя его внимание, тогда он бросит на тебя тревожно озабоченный взор. Зимой в Париже Лёня заболел. Под утро после ночной съемки заглянул в аптеку, хотел расплатиться картой. Сначала сказали, она не прошла, он заплатил монетой, но оказалось, что из карты тоже сняли. Вернулся выяснить, в чём дело, его послали. Потом мы всей группой зашли подкрепиться в ресторан. Леня под впечатлением от аптечных мошенников, спросил, «Как будем расплачиваться?» «Я бы сделал так, как мы обычно делаем», — сказал лайнер. «Поели, одеваемся и уходим. А один отдает нам свою одежду и остается. Потом он выходит покурить». «Мы не имеем права есть млекопитающих», — провозгласил Жан-Луи. «Мужчина выше женщины, женщина выше животного, но это не значит, что мы можем поедать тех, кто нам неровня». Да, грустно шутил. Надо ввести такой военный закон. Если ты кого-то убил, ты должен его съесть. Это логично и будет означать полное торжество над врагом. Нет, я не буду бутерброд, говорит Тайнер. Сейчас у меня заложено левое ноздря. Есть надо, когда правая заложена, йога Сварга, слушай бога. И тебе это помогло достичь, спрашивает Ольга. Помогло, да. Когда-то я лежал три дня в африканском болоте, и меня почти парализовало. А теперь все шевелится, пальцы, руки. кое чудо достиг. Ольга Осина. Когда я приехала в Париж, я была сказочно богата, друзья, веселье. У меня было столько денег, я могла взять и угостить всех белым вином. Я и сейчас могу так, но мне не на что. «Вы нервничаете?» — спросила Ольга. «А что по мне видно?» — ответил Лёня вопросом на вопрос. — А по мне видно, что я спокойно, спросила я. — А по мне видно, — спросила Ольга, — что я спокойно, но нервничаю. — Есть бы то писатели, — говорил Даур. — Я у них верю каждому слову. Даже под дулом пистолета не могут написать того, чего они не видели. Уж если он написал из трубы «Вылетела ведьма на метле», значит, он действительно это видел, иначе бы не написал. «Москва заполнена турками», — сообщал Даур, «только и слышно. Денга, базар, шашлычная бастурма». Для русских осталось несколько слов. Это нравственность, союз, выборы, квота и будущее. Больше ничего. На Лейпцигской книжной ярмарке Петр Олешковский читает рассказ про деревню. тетя Нюра, корова Зорька, бревенчатая изба», Вдруг у него зазвонил мобильный телефон. Все даже растерялись. Лешковский помолчал, вытащил мобильник, стоит и смотрит на него. Не ответить не может, весь в образе. Не сбросить вызов и отключиться. Петр ворк комитете ярмарки. Аленя Тишков говорит. «Наверное, тетя Нюра звонит, что Зорьку доить пора». В Москве Даур поселился у Петра Лешковского. Отныне никто в его присутствии не мог даже намекнуть на то, что и у Пети могут быть недостатки хотя бы в прозе. Тут один профессор литературного института с сарказмом говорил Даур. Пытался критиковать Петю, но только возвеличил его таким образом. Свой пахальный роман «Золотое колесо» Даур писал на компьютере Олешковского и всячески этот компьютер кастерил. Он, как необъезженный жеребец, сживал у меня полромана. Что надо было увековечить — стер. что было сокращено — оставил. Сам делает кое-какие вставки про то, какой хороший русский народ. Эротические сцены Петин компьютер стыдливо аннигилирует, заменяя лирическими пейзажами среднерусской полосы. И если нет каких-то слов в словаре Ожегова, которые я употребил, ему это как серпом по яйцам. Петя Олешковский родовитый и смиренный, — говорил Даур. Он из тех людей, которые во все времена несут в себе любовь к России. Недавно он приехал из деревни и привез подарки. Жене рога оленя, сыну убитого глухаря. Вчера пили с Петей и Курицыным, все время говорили о народе. На семинаре в Институте современных искусств читала студентам слух поэтов Овсея Дриза, Даниила Хармса, Якова Акима, Романа Сефа, Генриха Сабгира, Юрия Кушака, особенно Дриза, поскольку мы собрались пойти на вечер, посвященный его жизни и творчеству, куда нас провел Яков Аким. В следующий раз я спрашиваю ребят, кого мы с вами читали? Они с трудом коллективно воспроизводят диковинные имена поэтов. Дрис, Сев, Хармс, Кушак, Аким. А кто нас провел на вечер Овсея Дриза? Они еще более растеряно. Хармс! Феликс Дектор, издатель Я попросил Михаила Светлова написать предисловие к стихам Овсея Дриза. Михаил Аркадьевич сел и написал два абзаца, сказав, с него хватит. Тогда я взял и продолжил. И пригрозил Светлову, не подпишите, не получите гонорар. И он подписал. Писатель и переводчик Юрий Вронский. Можно я буду говорить сидя? Я человек застенчивый к тому же одноногий. Однажды я подарил овсею дризу можжевеловую палку с головой птицы. Поэт Алена Басилова Когда всей доживал свои последние дни на этой земле, он предупредил «Я вас рассмешу, не плачьте». В день похорон через все кладбище на тележке привезли его гроб к могиле. Открываем? А это не о все, имевшей, как известно, благородную внешность пророка Моисея, а какой-то ужасный амбал с квадратным подбородком, Мы кинулись обратно, опять, через все кладбище и дальше к провожатам этого усопшего. А те даже не заглянули в гроб, и нашего овсея уже почти захоронили. Действительно, такой хохот потом стоял. Когда мы вернулись из Америки, рассказывал брат папы, дядя Валя. У нас баба Мария тогда совсем еще не говорила по-русски. Мы подружились во дворе с сыном дворничихи Васи. Он был страшным хулиганом и матерщинником. Но мы многое имели от этой дружбы. И вдруг из окна — Вальтер, Лион, на хаузе! Дядя Валя был одиннадцать лет. Он спросил у своей тети. — Ася, я умру? Ася в ужасе. — Валя, ты голодный! Баба Мария внуку Андрею. «Иди жру!» «Не жру!» — поправлял он ее. «А жри!» — надо говорить. «Иди жри!» «Не учи меня своим хулиган-манир!» А свой холодильник американский рассказывала Баба Мария. «Мы продали Льву Кассивю». «Тишков мне, ты жертва стиля. Не донести свою мысль пытаешься до человека, а соблюсти стиль. Это и в писательстве, и в жизни» поэтому тебя мало кто может понять, практически никто. ведь Витиеватые интонации, заковыристые слова, намеки, тонкости, и в результате получается эффект, обратный тому, на который ты рассчитываешь. Яшаким, всем, кто тебе близок и дорог, позвони и скажи, чтобы слушали шнитки. Старый приятель поведал мне, что уже пять лет как разочаровался в сексе. Это принесло ему облегчение и даже радость. «А ты совсем не изменилась», — он обнял меня на прощание. «Как будто тебе не шестьдесят лет, а сорок два. Ты тоже, — говорю, — как будто секс тебя не интересует не пять лет, а всего три». «А ты слышала историю о том, как я не узнал английскую королеву?» — спросил Леонид Бахнов. Иду вечером по Трафальгарской площади, смотрю, у театра собралась толпа, все взволнованные чего-то ждут. Оказывается, на премьеру вот-вот прибудет королева. Я тоже остановился и пробрался поближе. Вдруг подъехали черные машины, оттуда появилось несколько леди и джентльменов, и прошли прямо возле меня на расстоянии вытянутой руки» но я не понял, кто из них королева, а спросить постеснялся, они же все англичане, а я человек смешанной национальности. «Красная площадь прекрасная, красивая», — говорил Резо Габриадзе. «Но я вот только сейчас посмел об этом сказать. Там не хватает запахов. Там должно пахнуть пирожками, ванилью, торговые ряды стоять». Верблюд принес рахат лукум. Так ведь было когда-то, живая жизнь. Там нет запаха и того веселого ярмарочного шума. На избирательном участке все кашляют, чихают какие-то старухи, сумасшедшие старики. Тетка в маске, член избиркома, обращается к девушке. «Вы в первый раз?» «Да». «Поздравляю!» Она поднялась, пожала девочке руку, после чего торжественно вытащила из-под стола и вручила ей книгу «Мой дед умер молодым». Я говорю, я к Вакиму. Мальчик у меня совсем большой. Взял деньги, ушел и вернулся с елкой. «Спасибо, что не пропил», — отозвался Еша. Писатель Владислав Атрошенко увидел меня в туалете мокшутхарму из своей библиотеки и вскричал. Марина — это настоящий поступок дзен-буддиста читать такие книги в отхожем месте. Свою книгу Хокку Отрошенко послал японскому императору. Повесть «Почему великий тамбур-мажор ненавидел путешествия» отправил королю Бутана. Но ни от кого из них не получил ответа. Художник Володя Коневский, «Я в деревне был. Хотел пробыть до 3 сентября, а за мной никто не приехал». Тут заморозки ударили, а у меня ни теплых одежд, ничего, дом не приспособлен. Уж я утеплялся, утеплялся, потом глюки начались, там нет электричества. В семь часов, как стемнеет, я спать ложусь, проснусь в два ночи и до утра прислушиваюсь. Чуть ветка треснет, или звук какой, все чудятся шаги. Серебряную свадьбу один спраздновал. Ну ладно, думаю, заначу что-то ко дню рождения в декабре. Так месяц и прожил. В революционную пору преобразований над бурлящим собранием Союза писателей вдруг полетела бабочка. — Боюсь, что это траурница, — сказал Юрий Коваль. — Может, все-таки шоколадница, — спрашиваю. — Приглядимся, — сказал Коваль и достал из кармана свой красный монокуляр. Как-то, возвращаясь с гастролей, в аэропорту Шереметьево Резо Габриадзе увидел человека, которому явно была нужна помощь. Ревас Ливанович подошел и предложил понести его чемодан. «Хотя я сам еле иду», — заметил Ризо. Поддерживая друг друга, обмениваясь лекарствами, они подошли к автобусу. «А вы, простите, кто?» — спросил этот человек. Резо представился. «А я — Альфред Шнитке». 8 марта лечу домой из Новосибирска, над Омском, Курганом, Томском и Екатеринбургом, Казанью и Чебоксарами. Неожиданно первый пилот объявляет. Хотя за бортом 60 градусов ниже нуля, я вас поздравляю, дорогие женщины, с праздником весны. Желаю, чтобы в вашей душе было постоянное ощущение полета, а в сердце всегда жила любовь. — Видела в иудейской пустыне черного козла, — сказала Дина Рубина. На голове его из рогов была сплетена корона. И когда он взглянул на меня, я тебе клянусь, это было на самом деле. Он ухмыльнулся. Галя, реаниматолог. Если бы я все начала сначала, я бы в роддом пошла работать, а не в реанимацию. «А дела какие?» — говорит художник Володя Коневский. «Никто ничего не заказывает, ничего не покупает. Обещали две тысячи долларов, дали двести. Кто-то не хочет заплатить, кто-то не может. Один должен был мне большую сумму, все обещал отдать, а тут его инсульт хватил. Он выжил, самочувствие хорошее, но память потерял. Вообще ничего не помнит. Но я не жалуюсь, все так и должно быть. Теряешь каждый день кого-нибудь, и сам уже на передовой». Озарений у меня, наверное, не будет, откровений тоже, наверное. Я уже в жизни ничего такого не совершу. Я достиг своего потолка и теперь буду на этом уровне работать. Есть мне есть, что просто я теперь больше не плачу за квартиру. Марина сам пишет мне письмо японская славистка, профессор филологии Яско Танако. Получили наш журнал «Костер» с вашим рассказом? Совсем некогда переводить русскую литературу. Родители мешают жить и работать. «Ходили с Женей Монином на выставку», рассказывает художник Виктор Чижиков. И Женя говорит, показывая на картину. «Смотри, как рука опережает мысль». «И тут тоже рука опережает мысль». «И тут». «А знаешь, что это такое?» Я отвечаю, «Да не совсем» еду как-то в метро говорит женя я стою а передо мной сидит дядька и пристально смотрит мне в лицо я на него взглянул украдкой незнакомый мужик глядит и глядит тогда я уставился на него не мигая мы долго таращились друг на друга он не отводит взгляд тогда я взял его кепку за козырек и надвинул ему на нос он поднял ее и спокойно сказал: а вот это не метод Я вышел из вагона и вдруг понял, что он победил. Вот что значит, когда рука опережает мысль. Лидия Борисовна Лебединская демонстративно пила сырую воду из-под крана. Я не понимаю, она говорила, чем вареные микробы отличаются от сырых. Лёня после вечерней прогулки от Красногвардейской к Домодедовской, после рыночных рядов и полупьяных прохожих с мутными взорами и невнятными речами. Боже мой, как тут все примитивно! Единственный положительный момент, когда я стану покидать этот мир, мне тут ничего не будет жалко. «Привет, Марин!» — пишет мне Юля Говрова. Все не было времени тихо посидеть. Сегодня первый день, когда я сижу, перебираю воспоминания. И в памяти ожила такая картина, как моя Аля вставляет в окно к зиме вторую раму, а дырки в окнах заделывает не ватой, тряпочками или носками, а кленовыми листьями. Снег ляжет, выйдет солнце, говорит, листья и зазолотятся. Кумиром Сергея Бархина был великий архитектор Ле Корбюзье. Свой удивительный поэтический образ, шляпа, плащ и очки в круглой темной оправе он лепил с этого изысканного и артистичного француза. Когда Ле Корбюзье утонул, Зодчему было 77 лет, а Серёже — 28. В одной из газет проскочила крошечная статья, Бархин аккуратно вырезал ее и положил в паспорт. «Ночью в сильном подпитии я возвращался домой, и меня остановил милиционер», — рассказывал Сергей Михайлович. «Забрал у меня паспорт, открыл» и увидел заметку с маленькой фотографией корбюзье, круглые очки, прическа. Внимательно меня оглядел и, заметив сходство, спросил, «Это что, ваш родственник?» «Да», — сказал я, — «сочувствую». Милиционер отдал мне паспорт и отпустил. На ярмарку «Арт Москва» пришел Умар Джабраилов, залюбовался Лениной электрической луной и спросил, «Почем полумесяц?» «Мой приятель, краснодеревщик Витька, почему ты никогда не звонишь? Позвони мне и что-нибудь спроси, неважно что. Ну, например, ты уже сдал посуду?» «Не облизывай нож», — говорю Лёне, «а то злой будешь». «Знаю», — сказал Тишков, — «потому и облизываю». Валентин Ежовкина, драматург, автор сценариев «Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни, крылья». Как нет Даура? А мы с ним договорились встретиться. Это ж ученик мой. Я преподавал у него на высших сценарных курсах. Два единственных Абхаза, которые учились на сценаристов в Москве, они оба учились у меня. Можно сказать, вся абхазская литература прошла у меня подготовительный курс. Однажды мы шли с Дауром по Гагре, рассказывал мне Валентин Ежов. Он остановил такси и сказал водителю друг. «Знаешь ли ты, что в мировой кинодраматургии есть два Абхаза, и оба они учатся у этого человека, так что на территории Абхазии он должен ездить на такси бесплатно, иначе мы опозорены?» В Сухуми решили основать музей Даура Зонтарии, что было чрезвычайно сложно, поскольку у Даура не было решительно никакого имущества. — Делается элементарно, — сказал Леня. Выделить немного денег, нанять человека и послать его на барахолку. Пусть купит стул, на котором сидел писатель, телефонный аппарат, сюртук, кровать, настольную лампу, книги, в буки. Шторы, очки обязательно. На столе рукописи и записные книжки, фотография жены под стеклом. Дальше зеркало, фотография бабушки с дедушкой, башлык. А самое главное — печатную машинку. А то музей комиссаров вздохнул Тишков. А Нагана нет. Получились Седовым ответственное задание из Кремля сочинить житие русского Деда Мороза. Пообещали гигантский гонорар, блестящие перспективы. Уже Успенский не справился, и другие мастера сказочного цеха. А нашего героя зубы обломали, ибо это не просто сказка, предупредили. А библейский миф, требующий глубокого погружения. На чашках и тарелках нашу историю будут изображать, дети в школе изучать. Но авторства, разумеется, не будет. Замолчание процент, быстро сказал Седов. В 90-е годы Саша Дорофеев отбыл в Мексику и прожил там 10 лет. Он писал картины на библейские сюжеты, за что получил прозвище Дионисий, сочинял рассказы и повести, пил текилу и носил сомбреро. В Мексике он скучал по Москве, а в Москве затасковала о Мексике. Гуляя в окрестностях Петровско-Разумовской, говорит, неожиданно обнаружил переулок с удивительным названием Эльдорадовский и добавил новоцивата. «Вот так! Эльдорадовский переулок!» Я читаю, Леоне, как удивить женщину. Чтобы сделать сексуальную жизнь похожей на фейерверк, достаточно иметь при себе необычного друга Эрекс. Запомните, мужчины, лучшая профилактика простатиты и аденомы — это регулярные занятия сексом. С нашим Эрексом это легко. Вы будете требовать от своего спутника десятки раз, и вам это будет под силу, если рядом с вами есть Рекс. Миллионы мужчин по всему миру используют самоклеющиеся аппликаторы и получают превосходные результаты, длительные и частые эрекции. Достаточно прикрепить один пластырь на три дня. Действует 72 часа. Леня в ужасе. Куда прикрепить? Экскурсовод в Шарм-эль-Шейхе зазывает на экскурсию в Иорданию. Там идешь подземными туннелями три километра, и, честно говоря, нет ни единого места, не расписанного. И вдруг свет откуда-то. Вы поднимаете голову и видите гору сокровищ, по сравнению с которой каждый из вас, я извиняюсь, конечно, выглядит песчинкой. На Красноярском книжном фестивале Миша и снов, про поэта Львовского. Пришли дети с мамами, сели, внимательно слушают, а он хуй да хуй, так и хочется сказать, старик. Меньше слов, больше дела. Написала и засомневалась. Вдруг это какой-то другой поэт. В Красноярске был Станислав Львовский, спрашиваю я снова. Да, Миша подтвердил. Ему потом бабушка одна очень интеллигентная сказала с укором, слушайте, у вас такое умное лицо, почему же вы порете такую хуйню? Я тебя арендую на мое завтрашнее выступление, сказал Тишков. Будешь у меня на разогреве. Все-таки какой никакой писатель читает так артистично свое произведение, а потом выходит мэтр и проводит мастер-класс. В Праге на книжной ярмарке на сцене Центрального павильона Андрей Битов собирается исполнить свою композицию по черновикам Пушкина в сопровождении джазовых музыкантов Владимира Тарасова с барабанами и Александра Александрова с фаготом. Посетители ярмарки толпами проходят мимо, битов, ракочущим голосом микрофон зазывает публику. «Я всю жизнь не мог понять», — говорит он, — «почему Пушкин предпочитал что-то чему-то, когда и так было хорошо?» «Идите сюда, садитесь, между прочим, это лучший барабанщик в мире, а это лучший фагот в мире. Поверьте, черновики интереснее читать, чем хрестоматию». Хотя черновики почему-то читают только ученые. Это чистая партитура для джазовой импровизации. Мы читали в Нью-Йорке, зал был куда больше и публика куда строже. Никто не понимал ни одного слова по-русски, но все сидели завороженные. Подходите. В Праге это будет в первый и последний раз. Мы не делаем из этого чёса штучное выступление. Я придумал эту фишку. Фишка, зерно, идея — это музыкальный термин. Итак... Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Все трое погружаются в глубокую медитацию. Откуда-то из глубин подсознания возникают звуки инструментальные и голосовые. «Смутно смысла я ищу, я понять его хочу». Чего добра и зла ты был свершитель? Ты грозный был свершитель. И гол, пришел разврат. Сердца застыли, и брата продал брат. Цари отечество забыли. Добро и зло все стало тенью. Все было предано презрению. Все, кроме власти. Без очков читает. Завел текст за микрофон руки твердо держат бумагу не дрожат опять бессонница но другая он уже не ищет смысла он его уже нашел прочитаю чтобы показать что он от него в конце концов оставил те несколько человек которые таки остановились или присели у эстрады замерли потрясенные не в силах пошевелиться дети из посольской школы преподносят цветы Спектакль окончен. Тарасов разбирает ударную установку. Александров прячет в косметичку мунштуки и заворачивает в зеленые махровые полотенца колено Фагота. «Ну что? Острелялись, Андрей Георгиевич!» — говорит Ира, сотрудница фонда Филатова, сопровождающая российскую делегацию. Пригов Дмитрий Александрович в подобных случаях спрашивал. «Отговорили?» «Владимир Тарасов, Битову, у меня вечер будет посвященный Хлебникову». Битов, «Хлебникову, небось, ничего не читал». Едем в такси в Праге. Писатель Евгений Попов рассказывает, как дирижер Колобов собирался на юбилей к Виктору Астафьеву в Красноярск дирижировать местным оркестром. И Колобов спросил, что Виктор Петрович хочет услышать. Остафьев ответил, «Я человек не музыкальный, не знаю ничего. Наверное, Верди, Калинникова и Шонберга». Владимир Тарасов с переднего сидения оживленно: «А что Шонберга?» «Ну, брат, ну ты!» — замялся Женя. «Единственное, что я закончил, это курсы барабанщиков», рассказывал Яков Аким. «Однажды меня делегировали пройти с барабаном по Красной площади. Записывали на демонстрацию в районном доме пионеров». Они спросили, «Ты кто?» Я ответил, «Я еврей». «Да нет! Мы спрашиваем, гарнист или барабанщик?» «Марина, привет!» Написал мне Миша Альперин из Норвегии. Последние годы он жил на берегу Северного фьорда и преподавал в Норвежской музыкальной академии. «Я сегодня катался на лыжах. Солнце, серебряный снег, у меня улыбка души от блаженства». Стою в очереди в кафе за чаем и думаю. Так хочется поделиться этим кайфом. С кем бы. Вдруг приходит на ум. С Мариной Москвиной. Я так же, как и ты, сегодня хотела расцеловать весь мир. Вот решил поделиться. Это тот же хулиган в красных носках. Все течет. На приеме у коллекционеров Доры и Марио Пьерони в Риме Тарасову очень понравился композитор по имени Рикардо. Он стал восхищаться, что Рикардо прямо за столом в разгар общей беседы громко разговаривает по телефону. Любой американец щил бы это невежливым, радовался Володе, а итальянцы молодцы. «Следующий кадр, — говорю, — Тарасов на сцене стучит в барабаны, звонит в телефон, он откладывает палочки, берет мобильник и долго, нудно решает бытовые вопросы». «Володя, а что ты думаешь? Есть такой пианист», — назвал его имя. «Он в Германии играл концерт, а телефон лежал на рояле. Ему кто-то позвонил, он взял трубку и пять минут разговаривал. А в Германии все очень строго. Его импресарио потом спросил, кто звонил. Он ответил. Тот взял его телефон и как вышвырнет в окно с седьмого этажа». Мы с Лёней решили посетить Колизей. Толпы туристов плотным кольцом окружили развалины. «Тысячи сумасбродов привезли сюда детей. Жара, километровые очереди в кассу. Хочешь, можем отстоять очередь и войти?» – любезно предложил Лёня. «Ни за что! Бежим отсюда! Что хоть тут происходило?» – кричит он мне вслед. «Да ничего хорошего!» – я отвечала ему, уносят оттуда ноги. После Колизея туристический задор у меня окончательно угас. Тебе-то все равно, твои друзья ничего тут не знают, кроме Колизея, — ворчал Леня. А мои искусствоведы будут спрашивать: Это видел, это видел? А я ни Музея Барберини, ни Ватикана. Владимир Тарасов рассказывал, он с кем-то выступал в Якутии, и там и зэки были, и коренное население. Саксофонист напился, а в Юрте сидел Якут с трубкой и в меховых юбках. Володин товарищ подумал, что эта женщина стал приставать. А тут ему говорит «я сама». Он опять к нему лезет «я сама». Потом отложил трубку «как» даст ему в глаз. Оказывается, я сама, значит, я мужчина. «А у вас, Володя, есть дети?» — спросила Дора. «Дочь и сын математик. Рыжие, все в меня», — отвечает Тарасов. «Сын учится в Вильнюсском университете. Никого в роду математиков, и вдруг такие способности». — А ваши дети от одной женщины? — the same woman, — спрашивает Дора. — Yes, — отвечает он очень серьезно. Оба от одной женщины. — same woman. У фонтана Треви Лёня заявил. — Ты иди домой, работай, а мы с Тарасовым и Пацуковым пойдем во дворец мороженого. — Почему-то я работаю, а вы во дворец мороженого. Ну как, водку мы не пьем, надо ж нам мужикам время оттянуться. Художник Володя Степанов. Сидим в Челюскинской во дворике на скамейке с немцем разговариваем. Вдруг к нам подходит поляк и заявляет. Вот русские с немцем сидят. Дай-ка я посижу между ними. Сел, встал и ушел. А немец насупился и говорит. Что это он? Хочет нас разделить и рассорить? У Лени на столе обрывки бумажек. «Девять пятьсот шестьдесят четыре пять два ноль Джульетта. И четыре сто семьдесят два восемьдесят «Ну, говорю, у тебя и телефончики». «Нет, ну как же так?» — спрашивает Дора у «Марина молодец, конечно, что сидит, работает. Но почему она не приходит к нам на вечера и торжественные приемы «Так я возвращаюсь и все ей рассказываю», — отвечает Леня какие приносили креветки осьминога устриц, рапанов, жареную рыбку потом смена блюд пицца белая виновку в шинах мороженое она все запишет живы себе все представит и ей этого вполне достаточно художник алёша барсуков мы с ним выступали в Ханты-Мансийске, говорил приеду в москву вставлю себе зуб и буду все время улыбаться как марина Иртенев, про карикатуриста Василия Дубова. Однажды мы с Васей сидели в ресторане, собрались уходить, а на тарелке осталась пара пирожных. Вася их взял, скатал в комок, но почувствовал, что это не все. Нужен заключительный аккорд. Тогда он достал паспорт, положил ком туда и захлопнул. Заключительный аккорд вообще был визитной карточкой Васи Дубова. Однажды, покидая нашу с Лёней Тишковым вечеринку, он надел на голову кастрюлю с остатками тушеного гуся. Каждый май Люся приходила на день рождения своей 119-й школы в Леонтьевском переулке. Школьники пели им фронтовые песни, угощали ватрушками с чаем, играли на гармонии. Среди почётных выпускников копцовки был и великий педагог Леонид Мильграмм. Люся представила меня ему. — Какой качественный плод, — заметил Леонид Исидорович. — Но у нее есть один недостаток. — Какой, — спросила Люся. — На лбу написана моральная устойчивость, — сказал Мильграмм. — Это она пыль в глаза пускает, — ответила моя мать. Почки, веселые дочки, А папа у них пузырь Надулся, как упырь. Стихи доктора Тишкова Юрий Коваль чью повесть «Промах» господина Лошакова проиллюстрировал Леня, надписал ему свою книгу. Леониду Тишкову, певцу человеческих органов, от человека, имеющего кое-что из воспеваемого. «И вот, Марина, когда грянул гром, и я сидела в печали, мне привезли павлина», — пишет Юлька. «Я договаривалась, что возьму его в Михайловское в питомник. Там не хватает мальчиков. Он без хвоста». Перья к августу у мальчиков отпадают. Я его выпустила, он забегал по комнате. все быстрее и быстрее, и я сразу забыла о печали. Как забыла я о печали, когда у меня ночевало восемь кроликов породы французский баран. Вот это была ночь! Повсюду одни кролики, на компьютере, в кровати, на столе. Они прыгали, играли, веселились. Будьте здоровы! Ваши Юля, Басё, Ирма, Хидинг и другие что-то грозно. У нас в Казани не шутят». «Ты что думаешь? Людей можно смертью испугать», говорил Даур. «Смерть ходит между них, равнодушная». «У тебя есть один недостаток», он говорил мне. «Это я». Иду в метро в конце июля, смотрю, из железной урны торчит зеленый хвостик. Я за него потянула и вытащила шикарный букет огненно-красных гладиолусов, принесла их домой, поставила в вазу, и целый август на них распускались все новые и новые цветы. Люся на это буйное цветение. «Мариночка, а твои гладиолусы достоят до 17 сентября, а то у Висбора годовщина!» но все всё-таки главной песней у Висбора была не милая моя солнышко лесное», утверждал Юрий Коваль в телепередаче «Театр моей памяти». «А хули вы наш ботик потопили?» Я маленькому Сереже. лучший в мире философ Сократ, сказал «Единственное, что я знаю, что я ничего не знаю». Нет, лучший в мире философ один японец Ямаса. А что он говорил? Он ничего не говорил». Он все время молчал. Может, он просто-напросто не мой? Какое у него основополагающее изречение? Сережа, наморщив лоб, будто припоминая давно забытое, он что-то сказал перед смертью, какое-то важное слово. Сейчас-сейчас мне говорили, но я забыл. А! Вспомнил! Он сказал Луковица. Юрий Кушак встречает директора бывшего дома детской книги Ольгу Курф. — А что там сейчас вместо дома детской книги, — Оля, — он спрашивает. — Ситибанк, — с отвращением отвечает Ольга. — Так тебе надо было остаться и стать директором Ситибанка. Мужик идет по улице с надписью на майке «Я русский», но написано вверх ногами, чтобы не ипотировать никого, только самому будет видно, если он забыл. — Вот почему вы, буддисты, ходите в оранжевом, — догадался наш Сережа. Боитесь, чтобы вас не спутали с обычным серым большинством. Надеетесь, что вас сверху заметят и спасут. Путей много, но Бог один, — сказал Даур. И, возможно, на зайце суфизма я доскочу до твоего слона индуизма и буддизма. Лев кому-то по телефону. «Ну что ты унываешь? Того не стало другого. Пойми, мы уже в таком возрасте, нам надо только радоваться всему. Ты жив, видишь солнце. Надо больше пить чай, разговаривать с детьми, вразумлять внуков. Как только подумаешь, я разменял десятый десяток. Много это или мало?» Немало, но и немного. У нас еще масса возможностей жить, смотреть на деревья, ценить каждое мгновение. Если ты дожил до этого возраста, все теперь уже не скоро. Он делает эффектную паузу и добавляет или в любую минуту. Входим с Леней в квартиру, а встречу в ванную комнату идет мой отец. Лев Борисович Москвин, 96 лет, обнаженный с полотенцем и тростью. Пауза. «Вы не скажете?» — спрашивает Лев. «Где тут нудистский пляж?» Сергей собрался защищать диссертацию. И Лев повез его к себе в институт на защиту, посмотреть, как там все происходит. Соискатель женщины, кандидат философских наук из Экибастуза. Тема «Смысл жизни» ни больше и не меньше. Весь ее доклад сплошь соткан из научных выкладок. Ни философов, ни религиозных деятелей, ни мудрецов, знай, сыплет научными терминами смысложизненные ориентиры, псевдоценности, смыслообразующие структуры и так далее. Стали высказываться оппоненты, в целом одобрительно. На кафедру поднялся Владимир Иванович Хареев, высокий, обаятельный, седой шевелюрой, такой у него голос, мерный, воздействующий на подсознание. Очень интересная тема, он говорит, но явный перебор с научной терминологией. Я порой терял нити, даже по-человечески не понимал, что автор хотел сказать таким вот научным языком. А кстати, что вам дала эта диссертация? для понимания смысла своей жизни. И она заплакала. Художник Лев Токмаков про Леню. Он внешне кюфельбекер, а внутренне ломоносов. По желудочно-кишечному тракту идет в припрыжку пирожок. На дно желудка провалился, уже не пирожок, А пищевой комок, а что там стало с ним в кишках, Не знает даже сам Тишков. Стихи доктора Тишкова. Лёня очень занятой. Там выставка, тут выставка, Международный конкурс поэтов в Бухаресте, Который он выиграл ко всеобщему удивлению. «Лёня, я хочу тебя!» — кричу ему вслед. «Хорошо, я внесу это в список своих дел». Как-то в ЦДЛ я разговаривала с братом Сергея Михалкова. Они близнецы, обоим под 90, Вот они с Сергеем Владимировичем на пару для укрепления семьи ведрами поглощают зародыши пшеницы. Но Лёня, как услышал слово «зародыши», не согласился жевать их ни за какие ковришки. Писатель Леонид Яхнин на станции метро Пушкинская буквально на бегу, вручая мне свою наиважнейшую книгу «Площадь картонных часов» с рисунками Виктора Чижикова, стремительно написал на ней шариковой зеленой ручкой ММ на совсем. А на роскошном издании переведенных Эмалисы в «Стране чудес» Алисы в Зеркале, Лилиса Карола и «Ветровывах» Кеннета Грэма легким пером каллиграфа начертал «Лёне, Серёже, Марине» Книжечка ваша отныне. Мы, отцу Льву, давай уже начинай диссертацию Илюши. Но для этого, говорит Лев, ему все-таки придется научиться разговаривать. Да ладно, он ведь знает самое главное слово — все. И пока подхватывает Лева. Вполне достаточно для ученого совета. Остальное уже зависит от мастерства и влиятельности научного руководителя. А истина, говорил Даур, заключается в том, в чем она заключается.